Глава четвёртая. Смерть и посмертное бытие сознания. Разъединение миров как главная причина неадекватного отношения человечества к феномену смерти. Теперь мир огненный. Параграф 374. Весь параграф указывает на создавшееся разобщение сознания людей с космическими законами. Потому и фраза «все преломляется в сознании людей в несоответствии с законами космоса» только подтверждает это губительное разобщение. В разъединении миров и есть следствие такого несоответствия. Лишь на соответствии может строиться правильный обмен и общение. Закончив одну жизнь на Земле, человек, не принявший в сознании законов космических, остается узником своих же порождений в тонком мире. И ему приходится искупать эти порождения в своём новом проявлении на земле, но уже будучи огащённым ещё большими ограничениями, нежели в предыдущем. Пребывание в тонком мире между воплощениями для человека, разобщённого или не понимающего законов бытия, весьма тягостно, и редко, очень редко можно там пробудить искру нового осознания. В таком тягостном состоянии Нужна помощь высших духов. Лишь они в милосердии своём могут приоткрыть и раздуть тлеющий огонёк. Но чтобы сохранить огонёк под пеплом возделений злобных побуждений, сердце должно смягчиться и почувствовать тепло любви в земной жизни. И так, родная, с грустью приходится повторять, что всё преломляется в сознании людей в несоответствии с законами космическими. Если было бы иначе, мы были бы уже много ближе к краю, как на небеси, так и на земле. А сейчас положение мира таково, что можно видеть, как ад перенёс всю свою деятельность именно на землю. Содрогается дух при мысли о кончине. Но когда сознание проникает в сущность бытия, тогда утверждается понятие единства. Когда дух поймёт, как беспрерывно текут проявления жизни, тогда можно указать на непрерывность всех цепей. Цепь мысли, цепь действия, цепь следствий, цепь стремлений, цепь жизней. Одна цепь предопределяет другую. Творчество магнита жизни состоит из этих цепей. И дух должен содрогаться не при мысли о кончинии и замене, но при мысли о нарушении цепи. Если проследить, как несутся в пространстве рекорды порванных цепей, то содрогнётся истинно дух. Когда утверждено великое перемещение, то только достигнет тот, кто примкнул к единству эволюции. Не порвём цепи, связывающей нас с рукой вводящей. Куда притянемся? Уровень развития психической энергии и посмертное бытие сознания. Всем духам устремляйтесь к светлому будущему. Психическая энергия, несущая нас в сферы надземные, накапливается здесь, на земле, и лучшим будителем и воспитателем её будет радостное устремлённость в будущее, полное светлых трудов. Как на земле, так и в тонком мире Если бы люди только поняли, что сам переход в тонкий мир для чистого и устремлённого человека есть высшая радость, высший восторг и полное приобщение к любимому труду, то многие стремились бы достичь этого радостного и расширенного состояния через достойную жизнь на земле.